Глава 19 Снова полигон! с сокрушением воскликнул Боря Юдин. нет Да! возразил я. В Шеренгу становись. И второй декласс с хмурыми мордами поплелся исполнять указания. Они выстроились в ряд, как и ожидалось, а Болтусы в одной части, а балбесы в другой. Хотя в последнее время это разделение пошатнулось, и балбесы все чаще смотрели в сторону аболтусов Особенно в сторону Сани, который получил свой первый ранг и страшно этим гордился. Я попросил его повременить с проставой. А то я под это дело обещал ему проспонсировать гулянку, если она будет назначена в правильное время. Саня не возражал и не задавал лишних вопросов. Только обрадовался неожиданной халяве и явно прикидывал, как сильно ему можно теперь размахнуться. «Сегодня у вас будет контрольная работа», — объявил я. «Чс! «Чего?» — воскликнули дети дружным хором. И оболтусы и балбесы, что примечательно. «Так нельзя!» — возмутилась анджела «В понедельник!» — сокрушался Влад. «Да я все выходные от мамы на слушал!» — взвыл Федя. «И снова Контроха!» Примерно в таком духе высказались почти все. Только Саня мечтательно наблюдал за серыми облаками и наверняка думал о предстоящей гулянке. Я дал ребятам всем выговориться, но затем прервал беспорядочный гвалт. Точнее, их прервал... Из-за деревьев прямо за спинами учеников выскочил дракот. Запищали с перепугу бесята. Они подскочили, кто куда ощетинились слабенькими стихийными щитами. Я уже поставил в графе реакции на внезапное появление твари жирный минус сразу всем шкетам. Но они почти моментально переменились. Анжелика еще продолжала визжать, но сгруппировалась и повернулась к угрозе лицом, а не спиной. Катя и Влад, которые вообще сразу ринулись защищать девчонок, присоединились к ней и сформировали мобильную группу. Остальные тоже выправились. Паника быстро перетекла в тактическое отступление. А Бори Юдин вовсю пользовался своим везением и оказался в самой дальней стороне от условной угрозы. Кажется, он даже не успел понять, что происходит, когда рядом с ним очутились Саня с Антоном. «Лады», — протянул я и добавил каждому минусу в графе вертикальную черточку. «Дракотя!» — первым очухался Саня. Коротко ответил монстр. «Дракотя?» — ахнул Антон. «Дракотя!» — завизжали девочки. И все разом ринулись к ужасному порождению хаоса. «Так-так-так», — пробормотал я, вырисовывая жирные минусы в графе «Выявление скрытой угрозы». А если бы это была по-настоящему дикая тварь, которую не связывал мой ошейник? Ошейник и обещанные вкусняшки за помощь в проведении контрольной, конечно. Хотя предосторожности были излишне похожи. Чем дольше мы находились поблизости друг к другу, тем сильнее становилась та странная связь между нашими источниками. И это позволяло понять, что угрозы от дракота ждать не стоит. Пока что. Я не говорил расходиться, воскликнул я командным голосом. В шеренгу бесята! В шеренгу! С сожалением, они оторвались от обнаглевшего дракотяра, который с довольной мордой принимал по чесушке сразу от нескольких пар рук и вернулись контрольная будет не совсем обычная начал я инструктаж. «Для начала разделимся на пары, в которых вы будете проходить испытания». «Пары?» — с осторожной надеждой переспросил Влад. «И не надейся», — угадала его мысли Анжелика. Бедный пацан последние пару недель с завистью наблюдал за Антоном, ведь тот сумел подружиться с Алисой. Влад явно хотел того же с Анжелой, но девушка давала отворот-поворот. «Эх, подростки». Но ему и правда сегодня не светит стоять в паре с ней. У меня совершенно другие планы. «Слушаем пары, потом десять минут на разминку», — продолжил я. «Валиков Савельев!» «Чего?» — едва подскочил Петя. «Нечестно, Сергей Викторович!» «А? Э, чего?» — Саня услышал только свое имя, пока грезил о вечеринке. «Елизарова Краснова!» — не обращал я на них внимания. «С этой стервой?» — тут же возмутилась Анжела. Стефания лишь фыркнула в ее сторону и скрестила руки на груди. Увидев, что обеим девушкам такой расклад не понравился, Влад решил попытать удачу и поднял руку. А можно я вместо воробьев Пришвин, не дал я ему договорить. Пацан мигом забыл про Анжелу и уставился на своего сокоманника озлобленным взглядом. Да, между ними пробежали искорки, причем почти настоящие. Влад был огневиком, а Макс воздушным магом. Но эти стихии могли как поддерживать друг друга, так и яростно сопротивляться. «Тарасов Михеев!» Арсений зыркнул в сторону своего бывшего дружка и в ответ получил насмешливую ухмылку. Я продолжал называть пары, и никому не нравилась моя подборка. Поначалу бесята даже думали возражать. Кто-то пытался торговаться, а Федя Осипов давил на жалость, когда ему попалась Полина. Сама же девочка просто молча глядела в никуда. Размышляла, где же она так провинилась, наверное. Но в конце концов бесята начали молча принимать свою судьбу. Покорно и в некоторых случаях с гордо поднятой головой. «Краснов Самсонов», — объявил я, — «на этом все. И, закончив перечислять пары, захлопнул блокнот с записями. Дракот на поляне позади шеренги принялся чесать задние лапы за ухом. При этом смешно скалял морду, прищурив один глаз и раскрыв другой. Хорошо, что беседа этого не видели. Блин. Не нужно сбивать их настрой. Пока что. Вашей задачей будет преодолеть полосу препятствий вокруг полигона, объяснял я. Но это будут необычные ямы-канаты-стенки. Точнее, они тоже, но не только. В случайном порядке вы будете натыкаться на специальные ловушки-барьеры, и чтобы выбраться из них и продолжить испытания, придется решить загадку. Какую загадку? спросил Стас Волков. Он был крепким перспективным парнем. Но ему в пару я приписал Веронику Полякову, девчонку из балбесов, так что он явно беспокоился насчет успешного прохождения контрольной работы. Увидите на местах, ухмыльнулся я и продолжил излагать условия. Оценку получаете оба. Не успели уложиться в отведенное время, по любой причине оба не сдали. Так нечестно! возразил Валиков. «А если этот тупорыл опять затупит, я что, пару схлопочу?» «Да меня батя!» Тут он прервался и, надувшись, опустил взгляд. «Слышь!» — насупился Саня. от тупорылова слышу! Посмотрим, еще кто затупит!» Я не собирался отвечать на риторический вопрос, но мне и не пришлось, потому что тут же последовал следующий. И куда более по делу. «Сергей Викторович!» — воскликнула Катя. «А зачем тут дракоте?» «Да верно!» — опомнился Боря Юдин. А дракотик, здесь зачем? Он будет нам помогать? Меф. Засранец отозвался, когда понял, что речь идет о нем. Дракотик, блин. Ну, почти, почесал я затолок, он будет некоторой наградой. Я кивнул на мешок, который валялся неподалеку, и дракотяра заинтересованно уставился на него вместе с беседами. Вот тут целая куча вкусняшек для этого дракоти. Вы же хотите покормить его собственными руками? «Да, еще бы! Конечно! Ясен пень! Конечно, да!» — отзывались ребята. «Так вот, у каждого из вас будет по пять стартовых вкусняшек и пять минут, чтобы преодолеть полосу препятствий. Однако каждую минуту я буду уничтожать по одной вкусняшке». Тут дракотяра замер с распахнутыми от ужаса глазами. «А если вы не уложитесь в отведенное время, то вкусняшки обоих участников команды сгорят полностью». Дракотяра замер, как обсидиановая статуя от таких новостей. А дети тем временем взорвались возражениями. «Что? Сергей Викторович, вы чего?» Борис испугался так, словно я обещал уничтожить самого Дракотю. «Нельзя же так!» — возмутилась Анжелика. «Это жестокое обращение с животными!» «Дракотя тут при чем?» — неожиданно для всех поддержала Стефания. Му! Подскочил, наконец, сам виновник в возмущении. — Ах да, забыл упомянуть. Театрально нахмурился я. — Кажется, я сегодня утром не покормил этого засора... Дракота завтраком. Так что если вы провалитесь, он останется без еды до вечера. Дракотера так вылупил свои монстрячие глаза, словно это было правдой. — Конечно же, я его покормил. Я же не монстр. — Вы чудовище! — завопил Боря. «Все, хоре — Все Харе! — прервал я стенане. Голод дракота в ваших руках. Быстрее закончите испытание, быстрее он поест. Я переглянулся с засранцем, и тот понял, что нужно делать. Он плюхнулся на спину и состроил мучительную гримасу. «Быстрее!» — воскликнула Анжелика. «Мы первые!» — выступила из шеренги Стефания. Я даже не стал ее ругать за такое вопиющее нарушение строя. Тогда на старт ухмыльнулся я. Мой план уже начинал работать как надо. «Бегом! Чего встали?» и Первая пара бесед отправилась спасать разрушителя, порождение хаоса, несущего ужас. От угрозы лишится второго завтрака. Блин, а засранец неплохо играет роль бедной жертвы. Актер тот еще. Неужто у нас есть что-то общее? «Ну же, ну же, чего тупишь? Блин!» — нервничала Анжелика. «Быстрее, мы время теряем!» «Решай тогда сама эту головоломку!» — огрызнула Стефания. «Или не мешай!» Девочки застряли в барьере, который открывался только после вливания в простенькое заклинание определенного количества магии в определенном порядке. Выглядело это как узор из кружков, которые можно было зажечь, чтобы разблокировать выход. Заклинание было выведено прямо в воздухе, выглядело как голограмма и состояло из моей магии. На несколько кружков девчонкам нужно заполнить свои магией, и какие именно узнать можно только после решения простенькой задачки из логарифмических уравнений. Или показательные неравенства. Блин, уже не помню. Брал их из какого-то учебника в интернете. Неужто ошибся, и беседа такого не проходили. «Готово!» — воскликнула Степания. «Давай, твоя очередь!» все всё-таки проходили!» «Наконец-то!» — подскочила Анджела. «Ай, Сергей Викторович, не надо!» Я как раз взялся за второй шарик кошачьего корма. Ну, точнее, комок из нескольких пачек, которыми можно было бы неделю кормить обыкновенного котеру. И испарил его в сгустке магического поля. Нет! <сосказанное> воскликнули девчонки в унисон. «Поверьте, бесята мне тяжелее, чем вам». «Я эти шарики все утро лепил, блин!» Анжелика тут же принялась напитывать магией узор заклинания, чтобы поскорее продолжить испытание. Мау! Дракот подскочил к их барьеру и обеспокоенно оскалился. А вместе с этим непроизвольно испустил ауру хаоса, из-за которой контроль магии Анжела мигом сбился. И только-только загоревшиеся кружки опять погасли. «Дракотя, не пугай меня!» — жаловалась девушка. «Не отвлекайся!» — подгоняла ее Стефания. «Третий ряд, пятый круг, ну уже! Она хоть и происходила из знатного рода, причем крепко стоящего на ногах, но по какой-то причине не отличалась особыми успехами в развитии источника. Это было странно. Граф Краснов был сильным магом и явно имел все возможности натаскать своих наследников как следует. Но Стефания отлично преуспела в естественных науках. Была одной из немногих во втором «Д», у кого с оценками и до моего прихода было все в порядке. А вот Анжела так стремилась достичь вершин магии, что в последнее время активно набирала на этом поприще все больше и больше темпа. Скачок Сани ее только разодорил, так что она, скорее всего, будет второй в классе, кто достигнет ранга. Поэтому Стефания решала задачки, а Анджела контролировала магию для открытия барьеров. Хотя, казалось бы, все должно быть наоборот. Муф! Беспокоился дракот так, словно от открытия этого барьера зависела его жизнь. А, -а, а... Почему все сбилось? Сокрушалась Анжела. Он невольно делал то, что я и предполагал. Мешал бесятым проходить испытания. Контроль магии сбивался каждый раз, когда он проносился мимо. За главным врагом из прошлой жизни тянулся легкий шлейф энергии хаоса, который он не мог убрать самостоятельно. С помощью ошейника я его подавлял настолько, чтобы у учеников просто возникали проблемы с потоками в каналах. Но кто сказал, что будет легко? У меня все задачки со звездочкой. Да, готово. Анжела наконец-то справилась с помехами. Барьер распался, и девушки ринулись дальше. Они прошли уже половину полосы препятствий, и сейчас без заминки миновали лесенку, столбы, торчащие из воды. Стену и тарзанку вообще не заметили будто. Считаю, это моя заслуга как учителя физкультуры. Хе -хе -хе -хе. А девчонки вообще-то молодцы. Меньшего и не ожидал. Быстро поняли свои сильные и слабые стороны еще после первого барьера, где больше ругались, чем решали задачу, и потратили на освобождение целый шарик вкусняхи. Всего барьеров 4. В первом Анджела провела поток магии по небольшому лабиринту, во втором Стефания подобрала код, исходя из нескольких подсказок ребусов, каждая из них проявила свои сильные стороны, и на предыдущем, третьем барьере им пришлось поочередно приложить усилия. Но вот опять барьер. Бам! С медленно утихающим гулом девушек охватил прозрачный куп из магии. Опять! а Злилась анджела у самого финиша! Давай не тупить! Тут же включилась Стефания, оглянувшись на меня. Времени мало! Я уже показательно потянулся к третьему шарику. Кстати, почему кошачий корм так сильно пахнет? Мне пришлось наложить на мешок заклинания, чтобы протащить его незаметно от дракотяры. У них же нюх обостренный, причем не только у кашечьих монстров. Обычные коты тоже на насморк не жалуются. Это пазл! догадалась, Краснова. Нам нужно просто собрать его. Все просто! Ура! обрадовалась анджела Я усмехнулся и взял в руку пахучий шарик. Дракотяра поджал уши и пригнулся, будто хотел прыгнуть на меня. Но я стрельнул в его сторону стальным взглядом и кивнул на девчонок, которые продолжали возиться с барьером. Понял он намек и прыгнул к виновницам своих гастрономических потерь. дракона Хауса. Это точно был он. И странная связь между нашими источниками это подтверждала, но он очень изменился. Поведение сильно отличалось от того чудовища, что наводило ужас на всё человечество. У меня были некоторые мысли по этому поводу, но чтобы их проверить, нужно еще сильнее укрепить нашу связь. А пока я сжег еще одну вкусняху под всеобщий возлос бесят. Нет! <плевошее> Давай быстрее, быстрее, подгоняла Стефаня анджелу Осталось две минуты, объявил я. Поспешите, девочки! анджела судорожно пыталась собрать пазл из небольших фигурных пластин магической энергии. Вместе эти куски образовывали квадрат. Она схватилась за два рычага управления из плотных плетенных заклинаний. Через них нужно было пропускать магию, чтобы управлять пластинами. Но ничего не получалось. «Блин, их не удержать. Не понимаю, это какая-то с... Два!» — воскликнула вдруг Степания. Она следила за сокомандницей и от нервов грызла ногти. Но теперь в ее умную голову пришла правильная мысль. «А, что Огрызнулась Анжела, у которой опять слетел контроль над несколькими пластинами. «Дракотя, прости, мы стараемся». «Мау!» — скакал вокруг них обеспокоенный дракотяра. И это подтверждало мои догадки, потому что он явно не замечал, как сам мешает девчонкам проходить испытания. «Два рычага!» — Стефания двинулась вперед, оттеснив Анжелу. «Эй, что ты?» «Они для двух потоков магии!» — выпалила Краснова. «Мы должны вместе собрать пазл!» «Э-э...» — Анжела не до конца поняла ее. Но когда Стефания перехватила один из рычагов и направила собственную магию в пазл, обе девочки приглянулись прояснившимися глазами и расплылись в улыбках. «Молодец!» — воскликнула анджела «Тогда давай вдвоем!» «Давайте, девчонки!» — кричал им в поддержку Саня. «Скорее! Скорее! Вы почти у финиша!» — вторил ему Боря. «Мы в вас верим!» — подскочил к ним Влад. «Анжела, ты молодец!» «Заткнись, Воробьев!» — огрызнулась Елизарова. «Да блин, что не так?» Пазл снова развалился, и со стороны бесед, которые наблюдали за испытанием, раздался разочарованный гул. у у, -у. А это уже дракотера. Он заметил, как я потянулся к очередному шарику и лихорадочно оглядывался то в сторону девчонок, то в мою. Мау. Девчонки снова попытались объединить усилия, но опять провалились. Обе одновременно оглянулись в мою сторону со страдальческими взглядами и вернулись к головоломке. «К «Кажется, знаю», — пропищала Анжела с непривычным для нее сомнением. «Что? Говори, ну!» — поторапливала ее Стефания. анджела поделилась с ней своими размышлениями. Стефания на пару драгоценных секунд отпрянулась распахнутыми глазами, но затем наткнулась взглядом на испуганного дракотяру, резко выдохнула и кивнула. «Давай!» Анжела кивнула в ответ, и обе девчонки снова взялись каждый за свой рычаг управления. Бесета затаили дыхание. Они плавно переводили взгляды то на одноклассниц, то на меня с вытянутой над шариком вкусняхи рукой. «Что не задумали?» — прошептал Боря. «Ща узнаем!» — прохрипел Саня. Он так орал в поддержку, что осип. А я еще раз усмехнулся, глядя, как Анжела со Стефанией правильно решают головоломку. У Стефании все было хорошо с оценками и учебой в целом, но она не напрягалась и не делала что-то сверхмеры. При этом считалась самой умной среди учениц второго Д-класса, как минимум. Это было не весть, какое достижение, на мой взгляд, но для нее оно было важным. А сейчас Анжела разгадала спрятанную мной подсказку, когда сумела прочесть в заклинании чуть больше своей сокомандницы. Заклинание работало примерно как упрощенное объединение источников. Вроде того, как было между Настей и Саней, но самообъединение касалось лишь части магических потоков внутри заклинания. И теперь Стефания с поджатыми от негодования губами позволила Анжеле перехватить контроль над собственными потоками магии, запущенными в заклинание пазла. Только так оно работало. Нужно подать в два ввода два разных потока магии, объединить их и уже затем решать не особо сложную головоломку. Анжела успела перегнать многих своих одноклассников в контроле магии. И тот факт, что она просто людинка, наверняка задевал Стефанию еще сильнее. Я взял вкусняху и поднес к груди, но на этот раз никто даже не пискнул, чтобы не сбить девчонок. Даже дракотяра затаился, внимательно наблюдая, как кусочки пазла соединяются друг с другом. Я специально устроил испытания, на самом деле они не были случайными. Не просто так подобрал пары, чтобы компенсировать слабые стороны обоих участников. Я уж точно не наобум выбрал для первого прохождения именно Анжелу и Стефанию, которые наверняка справились бы с заданием. Даже с огромными потерями в вкуснях. 10 девять, восемь. Начал я тихий отчет, не спуская взгляда с девчонок. <связь> Тихо ракотал дракотера, плавно открывая пасть от волнения. Семь, шесть, 5 Готово! Воскликнули Анжела и Стефания разом. Барьер пал, и они немедленно ринулись к финишу. Оставалось всего ничего, бег с препятствиями в виде и ем. 4 три, два. Анжела и Стефания преодолели препятствия и нос к носу, неслись к черте, глядя на шарик в «Вкусняхи у меня в руках». На их лицах отразились ужас, волнение, надежда а за спинами показался прыгнувший дракотяра с высунутым наружу языком и расширенными черными зрачками. «Ура! Ура! Ура!» — закричали бесята все вместе. <криоргий> подгонял их дракотяра. «Один... Стоп!» — объявил я и сжал пальцами вкусняху. А затем протянул ее запыхавшимся девчонкам. «Успели!» — осклабился я. «Успели!» Взорвался весь второй Д. Заверещал от радости дракотера. «Что здесь происходит?» — завопил Адамыч. Я обернулся и увидел у входа на полигон дрожащего завуча, с торжествующей возмущенной физиономией и пальцем указывающему в мою сторону. «Что здесь происходит?» — повторил он почти радостным криком. Его источник забурлил, магия хлынула по каналам, это взбудорожило Адамыча. «Что монстра дела?» И он улетел. В прямом смысле. Взял и подлетел прямо вверх. Магия вдруг разом хлынула к нижним узлам и высвободилась прямо... Короче, выдала ракетную тягу смешанных стихий ветра и огня. Очень похоже на то, как летал в свое время Таргай. Неужели Адамыч нашел заклинателя так быстро? И неужели решил сам использовать заклинание? Даже не хочу представлять, куда именно его нанесли. «Фига себе, протянул Саня. Он выразил, наверное, мысли всех собравшихся, но в более цензурной форме. Однако следом за завучем из за деревьев шагнул мужчина со задаченным взглядом, направленным в небо. Он был одет в серый костюм и держал черный портфель, всем видом, походя на чиновника. «А что здесь, собственно...» — он не успел закончить фразу, потому что Адамыч начал пикировать обратно. «Тут мне на телефон пришло сообщение от Лены. Адамыч притащил проверку из министерства. Они идут к вам!» «Да блин, опять проверка!» — воскликнул я. «Вам что тут, медом намазано?» И тут позади звякнуло стекло. Я обернулся и увидел, как дракотяра пытается зубами открутить крышку здоровенной трехлитровой банки с этим самым медом. что здесь, собственно, происходит?» — спросил, наконец, проверяльщик, когда Адамыч повис на верхушке сосны. «Да у меня, собственно, такой же вопрос». «Ладно, мёд. Но откуда трехлитровая банка?»